Салли, дорогая, ты большая выдумщица. Я тебя очень люблю. Но ты должна научиться отличать допустимое для джентльмелош от недопустимого. Если тебе непонятно мои слова, обратись за разъяснениями к отцу или бил, только не к маме. Но всё это не имеет никакого отношения к месту и интересу между нами, слава богу, всё кончено. Orbex Ltd от мистера Уинтерса. Уважаемый господа К счастью, мое внимание привлекло ваше объявление, касающееся первого издания книги «Сельская пашня» Мортимера Скравинца. У меня есть интересующий вас экземпляр. Я готов продать его вам, если мы придем к взаимоприемлемому финансовому соглашению. Полагаю, нет нужды напоминать вам, что первое издание книг Мортимера Скравинца очень редки. Я буду с интересом ждать ваших предложений. Искренне ваш, Генри Уинтерс. Мисс Онори Уинтерс от Генри Уинтерса. Дорогая Онория, я надеюсь, твое здоровье идет на поправку, хотя по-прежнему считаю, что в твоей поездке в Хаар-Рогид не было необходимости. Ты помнишь книгу эссе Мортимера Скраивенса под названием «Сельская пашня»? Она лет двадцать пять стояла на средней полке справа от камина. Я искал ее, и не только там, но и на других полках. Однако безрезультатно. Ты из чего заключил, что ты унесла ее к себе в комнату и куда-нибудь засунула? Для меня очень важно немедленно получить эту книгу, поэтому мне и пришлось обратиться к тебе за содействием. Твой любящий брат Генри Уинтерс. Генри Уинтерс, от мисс Онори Уинтерс, благодарю тебя за письмо. Я наслаждаюсь отдыхом. Мы с Фрэнсис осмотрели несколько памятных мест. в том числе одну-две очаровательные старые церкви. Отель у нас очень тихий, поскольку у хозяев нет лицензии на продажу спиртного, так что сюда приезжает вполне приличная публика. Мы уже чувствуем благотворное влияние перемены климата, и я надеюсь вернуться в понедельник 24-го в полном здравии. Фрэнсис шлёт тебе наилучшие пожелания, хотя вы никогда не встречались, она много читала о тебе в моих письмах и карта, что она прекрасно тебя знает. Твоя любящая сестра Нори. Постскриптум. Если ты не поедешь в Лондон в следующий вторник, не забудь заранее сообщить об этом миссис Хардинг. Мы с ней условились, что в этот день у нас и у неё будут мыть окна, а надо договориться, и они приедут в другой удобный для неё день. Эту книгу вместе с руководством по выращиванию фиалок ты одолжил Хэверхиллом, когда они приходили к чаю до года назад. Я-то отлично помню, так ты просил меня ее принести. С тех пор я ее не видела, возможно, ты отдал ее кому-то еще. Мистеру Хэверхиллу от Орбек Салтаде. Уважаемый сэр, сельская пашня. Мы получили уведомление, что экземпляр, интересующий вас первого издания, находится в частном собрании. Но прежде чем начать переговоры с владельцем книги, нам необходимо знать, какую сумму вы готовы выделить на ее покупку. Попутно сообщаем, что ни один из магазинов не откликнулся на наше объявление, и если не выкупить этот экземпляр, трудно сказать, удастся ли найти другой. Как известно, первые издания книг этого писателя представляют собой библиографическую редкость. «Сообщите». И имеем ли мы право предложить за книгу, разумеется, в самом крайнем случае 5 фунтов хотя бы не пытаться получить её за меньшую сумму. С нетерпением ждём ваших инструкций, искренне ваши Ха и Е Орбикс. Orbix Ltd от мистера Брайена Хейрохила. Уважаемые господа. Сельская пашня. Написав вам, я полагал, что первое издание этой книги не имеющей никакой литературной ценности, Обойдётся мне в несколько шиллингов. Я никогда не слышал заплатить за не больше одного фунта, включая ваши комиссионы. Поэтому я прошу вас считать вопрос закрытым и направить мне счёт за ваши расходы иск не ваш Брайан Хейрхил. Брайан О Хейерхилу от Геню Интерса. Уважаемый сэр, я только что выяснил то, о чём вы, вероятно, знали с самого начала. что одновременно с руководством по уходу за фиалками Райнольдса Чепмена я одолжил миссис Хеверхилл или вам экземпляр первого издания книги Мортимера Скравинса «Сельская пашня». Вернув первую из вышеуказанных книг по прошествии двух лет, вы оставили у себя исключительно ценные издания «Перед».